Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Сози и ее брат пшеходский Сози, одетая в легкую блузу, но все в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, врезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы. Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшеходский с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать. «Графа, само собой разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего». Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне. — А! — начал он, дрожа и захлебываясь. — Ну! — И, издав несколько неопределенных звуков, он поточил меня за рукав к Софе, и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу. — Кто б мог ожидать, а? — Постой, голубчик, я укроюсь пледом, у меня лихорадка. Убита, бедная, и как варварски убита. Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет. Ужасный день. Приехала ни к селу, ни к городу это. «Черт бы ее взял совсем! Жена! Это моя несчастнейшая ошибка! Меня, Сережа, в Петербурге пьяно выженили. Я скрывала от тебя, мне совестно было. Но вот она приехала, и ты можешь ее видеть. Гляди и казнись!» «О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать все, что хочешь. Приезд жены — первый подарок. Скандал с Ольгой — второй. Жду третьего». «Я знаю, что еще случится, знаю! Я сойду с ума!» Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяемой пьяницей, граф, путающимся от волнения языком, описал драму, имевшую место на охоте. Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через 20 30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос. Звучали в нем отчаяние и ужас. Так должны были вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка. Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них. Минуты три царило гробовое молчание.